8. «Хорошо, записала. Пришлось слукавить. Да соврать, попросту говоря. Я носилась по комнате в поисках ручки или карандаша, но ничего подходящего не нашла. «Да-да, все поняла, принесу». На линии было очень шумно, так, словно Паша звонил мне с оживленного шоссе. Гремело, трещала, звенело. Я отложила телефон и, повторяя названный им адрес, принялась искать ручку. Перевернула на столе учебники, тетради… И, наконец-то, обнаружила карандаш. Нацарапала на клочке бумаги адрес, затем привела в порядок курсовую и сложила ее в пакет. Причесалась. Кудряшки уже подсохли и приняли обычный вид, будь то большая шапка пушистого тополиного пуха собралась над глазами. Пришлось закрутить с двух сторон эту гриву в жгуты и заколоть сбоку невидимками. Получилась очень милая девичья прическа, которую Олька часто называла «колхоз», но мне нравилось. Протянула руку, чтобы по привычке взять с полки очки, но их там, конечно же, не было. «Отнесу курсовую потом к маме. Буду поздно, но буду», — написала я записку Оле и оставила на столе. Часы посещений в больнице заканчивались в восемь вечера, но мне позволяли сидеть и до десяти. А в одиннадцать наше общежитие уже закрывалось, и за час мне нужно было добраться. Конечно, никто не оставил бы меня на улице. Но поиздеваться, долго не открывая, а потом уморить ворчливой лекцией, для нашего коменданта было истинным удовольствием. Приходилось рассчитывать время, чтобы не опоздать к закрытию. Когда я вышла на улицу, телефон в кармане опять запеликал. «Кто там еще? «Лира, волонтер приюта для животных, в который я приезжала пару раз в неделю, чтобы внести пожертвования, помочь с уборкой вольеров и выгулом собак». «Да», — ответила я, глядя, как солнце опускается на крыши высоток. «Настя?» «Да», — я улыбнулась. «Или ты кому-то другому звонишь?» «Насть», — голос Лира звучал беспокойно, «мне нужно, чтобы ты приехала к нам». «А завтра можно?» «Тут такое дело», — она смущенно покашляла. «Нам очень нужна помощь, и фамилия у тебя Ежова, и вообще, я подумала, наверное, это какой-то знак». «Что?» Я уставилась на листок с адресом, приют был по пути. Ладно, жди, Лера, заскочу по пути. Спасибо, Настя, я твоя должница. Надеюсь, это что-то действительно важное. Даже не сомневайся. Путь не занял много времени. Когда я вышла из метро, над городом уже стояла серая сумеречная дымка. Вроде еще не совсем стемнело, но я уже видела недостаточно четко и мне приходилось прищуриваться. Вот дернул же черт разбить очки. Нужно поторопиться, скоро окончательно стемнеет, а я не очень хорошо знаю этот район. быстрым шагом направилась вдоль улицы. Приют встретил меня лаем. Альма, Клык, Алый, Пончик, Буба шла между клеток, без подставляя ладони собакам. Они прыгали на ограждение, радостно скуля, прижимались к решетке, облизывая мои пальцы. «Привет, Ворчун!» Маленький карликовый пинчер, мелко дрожа и активно виляя задом, растекался довольной лужицей при виде меня. Пришлось остановиться, чтобы его погладить. Просунула руку сквозь решетку и почесала ему спинку. «Настя, ну наконец-то!» — раздался знакомый голос. Лира — одна из пяти женщин волонтеров которые вкладывали в этот приют свободное время, деньги и силы. Не ради какой-то выгоды, которой в таком деле и быть не могло, а потому что не знали, как можно оставаться равнодушным, когда животные мерзнут, голодают на улице или погибают от людской жестокости. «Привет, Лир, я обернулась. С ними уже гуляли?» «А то я могу быстренько». «Вот только что ушли ребята, школьники. Притащили мешок корма. Откуда они только его взяли?» Женщина, улыбаясь, пожала плечами. Погуляли с собаками под моим присмотром, помогли почистить пару кошачьих клеток. Лира повела меня за собой в небольшое здание. И приёмная, и сторожка, и все сразу. Только кабинет для работы ветеринара и кладовая были отделены перегородками. «Его принесли сегодня». — сказала женщина, останавливаясь у своего стола. — Кого? — Африканского ежика. Я не смогла скрыть удивления. Ага, представь себе, сегодня какая-то фифа приехала на дорогущей машине, даже не пожелала своими километровыми каблуками здешнюю грязь месить, отдала нам эту лапулю и сразу уехала. — Что, вот так просто бросила? — Ну, Лира пожала плечами. Нужно ей сказать спасибо, что в мусорку не выбросила. Сама знаешь, что так люди поступают гораздо чаще. Грузунов на свалку, попугаев в окно. Никто не заморачивается. В кошачьей переноске, стоящей на столе, кто-то шевельнулся. Мне почему-то стало тяжело дышать. Лира приоткрыла дверцу переноски. Ей подружки его на день рождения подарили. Нет, лучше б стриптизёра вызвали, честно. Ну какой ёж. За ним же ухаживать нужно каждый день. Вот и этому красавцу. Она осторожно достала серый комочек, боясь уколоться. Стоило навалить на наряд от Гучи, мадам психанула и привезла его к нам. С глаз долой и с сердца вон. Лира протянула мне маленького ежика, Крохотный, шапка длинных иголочек, глазки-пуговки и вытянутый носик. Прямо мимими, по-другому и не скажешь. Пухленький, на тонких-притонких розовых лапках. Он подергивал носом, принюхиваясь, и опасливо озирался по сторонам. Точно раздумывал, стоит ли сворачиваться в клубок и топтаться на месте крохотными лапками. «Ой!» — в груди ёкнуло. «Смотрит на меня!» Ёжик поднял голову и опустил иголки. Передние лапки вытянулись, ушки поднялись вверх. «Ты говорила, у тебя клетка есть?» «Да». Я осторожно протянула руку, но тронуть пока не решалась. «У дяди раньше крыса жила, от нее осталось. Я принесу, ты не переживай». «Нет, Настя, ты не поняла». Лира явно нервничала. «Я хотела, чтобы ты забрала его хотя бы на время». «Куда? В общежитие?» Так и не коснувшись пушистой мордочки или колючих иголок, я отдёрнула руку. «Ты что, меня оттуда вместе с ежом выселят?» «А ты спроси у дяди, может, он себе возьмет, Или разрешит ежу в зале пожить? Этому парню общение нужно хотя бы пару часов в день, а то станет нелюдимым». «Я могу взять, но пока для него хозяин не найдется. Сфотографируй, дай объявление. Как его зовут?» «Не знаю», — женщина улыбнулась. «Ты называй». «Ёжик», — я уставилась на маленький комочек. «Ёжик», — осторожно взяла его и приблизила к своему лицу. «Ёжик Сережик, как тебя? Клянусь, он кивнул, я даже рассмеялась, но тут же замолчала, чтобы его не напугать. «Постарайся не наступить на него, если будешь выпускать. Следи внимательно, это тебе не кошка». Я попыталась погладить его, и ежик обнюхивая мои руки, спрятал иголки. Его спинка расправилась, стала гладкой. «Да, пока не забыла». Лира сложила в переноску все необходимое. «Ежи очень шумные ночные животные, когда все спят, ходят, топают». «Скорее всего, дядя Костя будет не против. Если он разрешит держать Сережика у себя в тренерской, то он никому там не помешает спать». «Ничего страшного», — улыбнулась я, прижимая к себе нового друга. Отдавать курсовую я ехала с Сережиком Я щурилась, разглядывая местные достопримечательности и высокие заборы богатых домов, а ежик спал. На нужной остановке вышли. Я осмотрелась. «Интересно, наверное, Паша из состоятельной семьи, раз живет там, где каждый дом — неприступная крепость?» «Почему-то я свободно прошла мимо пункта охраны», На всякий случай посмотрела еще раз адрес. Да, все верно. Из-за забора нужного мне дома раздавались громкая музыка, веселый смех, даже чьи-то вопли, вполне довольные. Кажется, там была вечеринка в самом разгаре. Поставив на асфальт переноску с Сережиком и положив сверху курсовую, я позвонила Паше. «Ты пришла? Заходи». Легко сказать. Я нажала пару раз на звонок, но открывать мне никто не спешил. Я толкнула калитку и вошла во двор. Ого, десятки молодых людей и девушек двигались под музыку прямо на газоне под яблонями, увешанными разноцветными гирляндами. Они визжали, смеялись и толкали друг друга. Спиртное лилось рекой. Стаканчики мелькали в руках гостей, стаканчики заполнили все столики, расставленные по периметру двора, и стаканчиками же были усеяны перила, ведущие по лестнице вверх к входной двери. «Ух ты, кто тут у нас?» Здоровенный детина напугал меня, появившись сбоку и дыхнув в ухо. Прижав к себе переноску, я огляделась. «И где искать этого Пашу? Так ли уж мне нужны эти деньги? Может, стоит поскорее уносить отсюда ноги?» И тут толпа загудела, загомонила, десятки рук взметнулись вверх. И в этот момент я заметила его. В дальнем конце двора было установлено что-то вроде сцены, на которой расположились музыканты с инструментами. Они заиграли. И Паша запел. Все снова закричали, а я от неожиданности чуть не уронила контейнер на дорожку. Я оглянулась в поисках хоть какого-то решения, но никому не было до меня дела. Кто-то танцевал, кто-то целовался, парни толкались, похоже, назревал конфликт. И тут я увидела Лиду. Но не звать же на помощь того, кто с утра обзывал тебя страшилой, правильно? Я решила бежать. И побыстрее. Так, а курсовая? Надо пробраться ближе к сцене и помахать Паше, сунуть ему работу. И уехать немедленно, мне еще ежика пристраивать. Да, деньги надо бы за работу забрать. В эту секунду кто-то потянул меня за локоть, вынуждая обернуться к нему. Огромный и явно пьяный парень. Эй, не дотрога, ты с кем? Его пальцы больно впились в меня. Она со мной отпустите им, прозвучал над ухом низкий голос. Дышать стало тяжело, потому что мой мозг моментально определил владельца этого голоса. Роман Гаевский, собственной персоной. Высокий, взъерошенный, в расстегнутой рубашке, красивый и мускулистый. «Гай, послушай», — усмехнулся незнакомец, разглядывая нас. «Иди, куда шел, Не сводя с меня взгляда, холодно процедил Роман. «Как скажешь», — усмехнулся Бугай. «Если это твоя курочка, то...» «Иди», — повторил Гай. Парень немедленно скрылся в толпе. Сердце колотилось как ненормальное, а в голове был настоящий сумбур. Мы стояли и смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Я собиралась сказать что-то вроде «благодарю», а потом «развернуться» и быстро свалить, когда Роман взял с подноса проходящего мимо парня два стаканчика и протянул один из них мне. На его лице появилась нагловатая и самоуверенная улыбка, Наклонившись ко мне, он хитро улыбнулся, медленно и очень четко произнес: «Разрешите влюбиться». Это было как раз то, что нужно, чтобы вспомнить, что я не из числа его истеричных фанаток, которые падают в обморок отчасти стоит ему лишь обратить на них внимание. Не прокатит, сказала я резко и, прижав к себе переноску, ввинтилась в толпу. Что? Он вырос передо мной неожиданно, заставив остановиться. Что? отозвалась я эхом. От улыбки чеширского кота не осталось и следа. Гай, кажется, растерялся. «Что ты сказала?» Похоже, у красавчика в голове не укладывалось, что его отшили. Ничего, пусть привыкает. «Не интересует твое предложение», я говорю. Я картинно зевнула и попыталась его обойти, но он не пропускал. Я нахмурилась. «Дай пройти». Но Роман развел руки со стаканчиками в стороны, не давая шагнуть ни влево, ни вправо. Мне не оставалось ничего, кроме как замереть и уставиться на его обнаженную рельефную грудь, выглядывающую из расстёгнутой рубашки. Надо признаться, мне не доводилось так близко лицезреть полуобнажённое мужское тело, и я не знала, что оно может производить такой эффект. «А я тебя помню», — закусывая от злости нижнюю губу, сказал он. «Боже, так, наверное, ведет себя крокодил, прежде чем напасть на бедную жертву». Еще бы!» – буркнула я, вспоминая публичное падение в лужу. «Нет», – насмешливо произнес он, вынуждая меня перевести взгляд с его голого торса на надменное лицо. «Я не про то, как ты чуть не выломала дверь моей тачки». «Я чуть не задохнулась от его наглости. Выломала? Я чуть не выломала?» «Я помню тебя», – он опустил руки. «Ты одна из тех, кто ходит по коридорам, глядя себе под ноги. Из тех, кто никогда не смотрит в глаза». Еле сдержалась, чтобы не отвернуться и не видеть его. Но сдержалась. Даже вздёрнула бровь, словно не понимая, что тут такого и чего мне надо было стыдиться. «Что-то ещё?» еще? бросила ему беспечно. «Выпьешь со мной?» Роман снова протянул мне стаканчик. Я усмехнулась. Даже незначительные дозы спиртного могут приводить к некоторым изменениям в мозге человека и других системах организма. Один бокал пива уничтожает несколько тысяч нейронов без возможности восстановления. Я похожа на самоубийцу. Попыталась обойти его, но снова не вышло. Да погоди ты. Тепло его запястье обожгло мои плечи. Роман схватил меня за предплечье, чуть не расплескав содержимое стаканов, и уставился прямо в глаза. И вот тут мне стало по-настоящему страшно. Гай, ты идешь? Сам же звал, послышался чей-то голос. Я готов. Я тоже, сказал роман, не отрывая от меня своих голубовато-зеленых глаз. Просто искал себе партнершу. И вот нашел.